Игорь Кольцов. Наследник рода Раджат. Книга вторая. Глава первая. Я смотрел в глаза домаяти и ждал. Мне многое стало понятно после того, как он преобразовал свой щит в сферический. Он маг седьмого ранга, гений клана, судя по его молодости. Парню на вид ведь и двадцати пяти не дашь я почти уверен что он и есть наследник клана Домаяти. и стоял он тут изображая мишень посреди двора с одной единственной целью выманить меня для этого он и занизил свой ранг визуально использовав цилиндрический щит что ж надо отдать должное врагу все у него получилось и да на мага седьмого ранга я бы настолько в наглую не полез по безмолвным до этого момента группам моих бойцов Прокатился тихий ропот. Где-то за моей спиной рвано выдохнула Асан. Эх, не верят они в меня. Ладно, придется продемонстрировать наглядно, что такое полноценный маг. Это во взаимодействии магов и неодаренных я ничего не понимаю. Не учили меня работать в группе. Зато я очень хорош в магических поединках. В родном мире только ленивый не пытался при первой же возможности вызвать на дуэль свежеиспеченного аристократа. Я годами дрался чуть не каждые выходные. Сомневаюсь, что молодой Домаяти также опытен. Его высокомерие тоже сработает против него. Мне нужно лишь дождаться его первого хода и понять его тактику. Я крошечными порциями магии напитывал мышцы ног и готовился сорваться с места. Атаку седьмого ранга даже мой полноценный щит вряд ли выдержит. Домояте высокомерно усмехнулся, лениво сплел что-то и запустил в мою сторону. Классические серпы, как банально. Да, его атака пошла очень широким конусом, но это все-таки не пули. Я в два гигантских прыжка ушел метров на десять в сторону каменного забора. Домаяти нахмурился, чуть довернул корпус и отправил следующий веер серпов. Я запрыгнул на бетонную тумбу, оттолкнулся от нее и перепрыгнул в верхний край его серпов. Приземлился, ушел в перекат, вскочил и мигом оказался почти вплотную к его сферическому щиту. Домаяти слегка замешкался. Умом он понимал, что расстояние ничего не меняет, и я не смогу пробить его щит даже в упор. Но рефлекс отшатнуться все равно сработал. Я сплел липкий туман еще пока бежал. Сейчас мне оставалось лишь впечатать ладонь в его щит, обозначая своему плетению цель. Серпы полетели вновь, но меня уже не было на том месте. Пока до искал меня глазами, мой туман начал сгущаться. Увернувшись от еще одной волны серпов, я понял, что она была последней. Туман не просто сгустился. Он уже облепил сферу Домаяти снаружи, полностью перекрыв ему обзор. Я вновь метнулся вплотную к щиту, и тут Домаяти меня подловил. Понятия не имею, как он засек меня. То ли шаги услышал, то ли просто наугад сработал. Но разошедшееся от его сферы световое кольцо меня почти зацепило. Оно шло на уровне груди. Я упал на спину и пропустил его над собой. Но это было близко. Не успев даже перекат завершить, я увидел следующее световое кольцо, теперь уже на уровне колен. Я сам не понял, как ухитрился подпрыгнуть. Раскоряка редкостная получилась, но я все-таки увернулся. Так, пора валить. Понятия не имею, что это за световые кольца, но они работают только вблизи. Уже в десяти метрах от защитной сферы они исчезают. Отбежав в безопасную зону, я остановился и слегка перевел дух. Интересно. У него много энергии осталось. По идее, плотный автоматный огонь очень неплохо просаживает щиты. А до маяти мои ребята поливали свинцом довольно долго. Я ждал, держа на готове свою атаку. Избавиться от липкого тумана можно только одним способом — снять щит. Вот в промежуток между снятием щита и постановкой нового у меня есть шанс попасть. Однако Домаяти по-прежнему оставался внутри затемненного щита и с завидным упорством пускал эти свои световые кольца одно за другим. М да Если у него есть с собой хоть один крупный накопитель, мы так долго будем тут стоять. Может, он на это и рассчитывает? Может, у них тут неподалеку какой-нибудь засадный полк сидит? С нашей стороны вряд ли была волновая блокировка, так что его люди вполне могли успеть отправить кодовый сигнал. Ну уж нет, я не дам ему этого шанса. Периодичность световых колец я уже вычислил. Часто, но я смогу просочиться. Совсем на грани, но тем не менее. Я сформировал стандартное плетение кислоты. Активировав его на собственные руки, сложенные лодочкой, я зашипел от боли в ладонях и рванулся вперед сразу после исчезновения светового кольца. Добежав до защитной сферы Домаяти, я плеснул кислотой на его щит. И тут же развернулся и рванул обратно. Очередное световое кольцо преследовало меня практически по пятам, но все-таки не дотянулось полметра до моей спины. Фух, успел. Вытащив из кармана две оставшиеся магические гранаты, я метнул их по земле в сторону сферы Домаяти. Неудобно категорично, у патронов и веса-то толком нет, но одна из гранат подкатилась практически к самому щиту. Я присел за ближайшей бетонной тумбой вовремя. Рвануло знатно, сам не ожидал. Когда эти гранаты метал рам, мне казалось, эффект был слабее. Высунувшись из-за тумбы, я отправил в сферу до одну за другой три иглы. Все попали в совершенно разные части сферы. Так и было задумано. Мне нужно раздергать структуру его щита. Энергия щита концентрируется в месте попадания. На долю секунды ослабляя всю остальную поверхность. Это ослабление не критично, особенно если щит превосходит атаку более чем на ранг, но оно есть. Кислота оттягивает на себя часть энергии щита постоянно. И магические гранаты, и мои атаки можно приравнять к шестому рангу. Эх, гранат бы побольше, у меня тоже резерв не бесконечен. Кстати, о гранатах. «У кого есть магические гранаты, кидайте в его щит!» Во весь голос рявкнул я. Переделанные мной патроны прилетели сразу с двух сторон, от каменного забора и со стороны двора. Скосив туда взгляд, я заметил Асан. Но точно телохранитель. Надо как-нибудь все-таки вытряхнуть из нее настоящую суть ее подготовки. Бойцы, которые стояли на каменной стене за моей спиной, принялись вновь поливать сферу свинцом в принципе почему бы и нет лишняя нагрузка на щит не помешает на этот раз от взрывной волны гранат я прикрылся поглощающим щитом и сразу едва прозвучали первые взрывы я начал с пулеметной скоростью отправлять магические иглы в одну и ту же точку на сфере Домаяти. взрыв три иглы еще взрыв еще четыре иглы взрыв взрыв еще три иглы Сферический щит лопнул. Защитный артефакт выдержал еще один взрыв, шквал продолжающихся выстрелов из десятка автоматов и пять моих игл. Потом лопнул и он. Следующая игла вошла до маяти в плечо. А раздавшийся под его ногами взрыв уничтожил его тело полностью. Рам бежал по лесу, ускоряясь изо всех сил. Тело ныло. Прана все отчетливее пыталась замедлиться. Да и оставалось ее все меньше, а он все никак не мог догнать беглеца. Маг всего-то четвертого ранга, а сколько от него проблем. Рам стискивал зубы и вливал все больше праны в мышцы. В нормальной ситуации это проигрышный вариант. Полноценно ускоряет именно циркуляция праны, этот поток просто нужно разогнать внутри себя. В этом случае бежать можно довольно долго, пока выдержки хватает держать ускоренный поток праны внутри себя. Просто забить мышцы праны – это не более чем краткое ускорение. Однако противник на этот раз оказался, похоже, магом-курьером элитного класса, а обычные методы не помогли его догнать. Рам поставил все на этот рывок. Или он догонит беглеца за минуту, или не догонит вообще. Диверсант прекрасно понимал, что не только его собственная жизнь, но и жизнь господина и всего рода Раджат зависит сейчас от него. Если беглец уйдет и расскажет хоть кому-то о полноценной магии Шахара, их уничтожат. Начнется охота на род Раджат. Потом война против всех, и рано или поздно их уничтожат. Господин не сдастся и не согласится жить в золотой клетке. Все слуги умрут за него, но толку, если это лишь отсрочит конец древнего рода. Беги, диверсант, беги. Рам прикрыл на мгновение глаза и влил половину имеющейся праны в ноги. Мышцы обожгло, словно кипятком, но энергия практически бросила его вперед. В два прыжка он настиг беглеца и сбил с ног. Два мага сцепились, как дикие звери, и покатились по земле. Рам подмял беглеца под себя и привычным движением передавил сонную артерию. И только убедившись, что пленник вырубился, он вздохнул с облегчением. А еще диверсант неожиданно осознал что тело под ним какое-то слишком маленькое и легкое. Сдернув шлем с головы беглеца, рам с узумлением уставился на рассыпавшиеся по земле длинные светлые волосы. «И нахрена ты мне ее притащил?» Я растерянно смотрел на добычу рама. Пленница все еще была без сознания и можно было не стесняясь ее разглядывать. Стройная фигурка, обтянутая военной формой, длинные светлые волосы до пояса, молодая симпатичная мордашка с закрытыми глазами. Все это ерунда. Девочка была безумно похожа на убитого мной мага Домаяти. Сестра? Родственница? Да без разницы, в общем-то. Главное, что она аристократка. И она враг. Да лучше прямо ее убил в пылу погони. Мне-то с ней что делать? Держать в плену не вариант. Рано или поздно за ней придут. Да наш особняк с землей сравняют, едва только просочится информация, что девочка у нас. Только и остается, чтоб пристрелить ее. Причем своей рукой, потому что такую грязь, как убийство, то ли ребенка... То ли юной женщиной я на своих людей скидывать не буду. Ну, Рам удружил. Так получилось, отвел глаза диверсант. Ага, так и скажи, самому духу не хватило ее пристрелить, вот и притащил мне. Да и пригодится она нам, добавил Рам. Я встретил его взгляд и удивился внезапно появившейся в ней уверенности. «А мы ее скрыть-то сможем?» — скептически уточнил я. «Сможем. Грузите!» — Рам кивнул своим ребятам на микроавтобус. Двое диверсантов подхватили девушку и скрылись с ней внутри микроавтобуса. Рам проследил за ними взглядом и повернулся ко мне. «Я вышел с этой стороны», — сказал он, кивком указав на лес. «Так что видели ее только мы трое и мои ребята». Я невольно окинул взглядом окрестности. Основная масса бойцов суетилась у машин, которые стояли дальше на поляне, и на нас они внимания не обращали. Рам вынырнул из леса и сразу же скрылся от них за микроавтобусом. Девушку он опустил на землю там же. Это я стоял около водительской двери, а потому мне было видно большую часть поляны через капот и стекла. А его действительно скрыл глухой корпус микроавтобуса. С появлением Рама к нам подошли только те двое диверсантов, которые сейчас и грузили пленницу. Но и Асан привычно стояла за моим плечом. Что ж, может, ты и прав? Медленно кивнул я. Под мою личную ответственность, добавил Рам. Хорошо. Я решил довериться диверсанту. Без моих указаний никаких действий не предпринимать. Изолируйте, охраняйте, но ничего больше. Так точно. Рам ударил себя в грудь кулаком и нырнул вслед за своими людьми внутрь микроавтобуса. Я лишь вздохнул. Идем, тихо позвала меня Асан. Не надо вынуждать Марну приходить сюда. Я кивнул и, обойдя капот микроавтобуса, вышел на поляну. Увидевшая меня Марна активно замахала рукой, приглашая подойти. Около нее уже собралось несколько человек. Когда мы с Асаном подошли к ним. Марна склонила голову, а остальные отвесили легкие поклоны. Я никого из них не знал, кстати. Непосредственные командиры подразделений, похоже. Окинув их всем взглядом еще раз, я нахмурился. «Где Карим?» — спросил я. Марна отвела глаза. «Карим в коме», — тихо ответила она. «Жив, дышит, но в сознание не приходит. «Что?» «Я почему-то был уверен, что раз из того боя на дороге выбрался Рам и многие из его ребят, то и Карим тоже уцелел». А «Оно вон как, оказывается». «Там на дороге?» — невнятно уточнил я. «Нет», — сказал один из гвардейцев. Я его помнил по походу через лес от руин родового поместья Форт-Арджау, Викрама Шока. Боевой маг четвертого ранга. Он был чуть старше Карима, и его повадки копировал практически полностью. Тот же пристальный взгляд, те же скупые движения, та же молчаливость и привычка не лезть в вопросы, которые непосредственно его не касаются. «Там нас диверсанты вытащили», — продолжил Викрам. «Я с ними в микроавтобусе ехал, а Карима мы в последний момент отбили. Его ранили тогда». Но отсиживаться за нашими спинами он не захотел. Здесь уже его противник достал, когда мы в наступление пошли. Не хватило командиру магии на очередной щит. Артефакт выдохся, а мы чуть-чуть опоздали его прикрыть. Один серп пролетел раньше наших щитов. Кровь остановили, рану кое-как перекрыли, но попадание в голову... Это попадание в голову. Он жив, стабилен, но... Викрам окончательно смешался и измолчал. Да, сам в полевых условиях такое не потянет. Да и не в полевых тоже, пожалуй. Я тяжело вздохнул. Детальный доклад по этой операции я потом изучу отдельно. Но сейчас уже понятно, что конкретно это на моей совести. Не заклинило бы меня на идеи прибить до маяти. Карим был бы в порядке. А теперь непонятно, выкарабкается ли он вообще. «Ты старший от гвардии», — уточнил я. «Да», — кивнул Викрам. «Приедем в особняк, поговорим с тобой подробнее», — сказал я. «А пока временные полномочия подтверждаю». «Благодарю», — склонил голову Викрам. Я кивнул в ответ и уже открыл было рот для следующего вопроса, но услышал за спиной отчаянный крик. «Господин!» К нам. Подлетел один из диверсантов. Он резко затормозил в шаге от меня и протянул мне на ладони какой-то непонятный прибор, видимо. Марна цапнула его первой, не дав мне даже разглядеть его толком. «Что это?» — недовольно рыкнул я. «Передатчик», — хмуро ответила безопасница. «Если его использовали, то домояти уже знают, что их объект пал, и напрягся. Подробностях знают?» «Нет», — покачала головой Марна. «Это более сильный аналог связных браслетов. Используется для связи на большие расстояния. Тут очень мощный накопитель стоит, который пробивает любую блокировку. Но принцип действия тот же. Какую кнопку нажали здесь, такая же загорелась на приборе-близнеце». «То есть это только заранее оговоренные коды сигналов?» С облегчением выдохнул я. «Да», — кивнула Марна. «Однако на случай, когда база полностью пала, может быть масса неприятных сценариев». «Это мы переживем. Главное, что враг не узнал о моей полноцветной магии». «Я понял. Максимально ускорить сборы», — приказал я. «Со всех бойцов взять максимально жесткие магические клятвы о неразглашении любых деталей сегодняшнего боя». Вы все поедете в одном микроавтобусе со мной и принесете мне такие же клятвы по дороге. Выезжаем отсюда максимум через пятнадцать минут. Вперед! Так точно! Рявкнули в один голос командиры подразделений и разбежались к своим бойцам. На удивление до столичного особняка рода мы добрались без проблем. Все, начиная с меня, ждали какого-то подвоха до самого конца, но нет. Дорога была чистой, и даже хвост за нами не увязался. Противник мог, конечно, ждать нас прямо в особняке, все таки это незащищенное мощной магической системой родовое поместье. Однако, когда ворота открылись, мы увидели за ними тихий мирный двор. Машины въехали на территорию особняка и встали на гостевой парковке. Первыми из машины высыпали гвардейцы, следом за ними выскользнули и по привычке рассредоточились диверсанты. Двое остававшихся здесь в роли охраны бойцов, понимающе переглянулись. Они дежурили у ворот, и при нашем прибытии просто развернулись к нам, не спеша приближаться и стараясь не делать резких движений. Понимали, что мы только что из боя, и ответ может быть резким просто на разгоряченных инстинктах. Доклад спокойно потребовал Рам. Охранники стояли меньше, чем в десятки метров от нас, и потому услышали его, не напрягаясь. «Чужих на территории нет, подозрительной активности за периметром не замечено», — отрапортовал охранник, который выглядел постарше своего напарника. Рам кивнул ему и обернулся к моей машине. Я вышел на свежий воздух. Бойцы все еще напряженно обшаривали глазами окрестности, но ничего не происходило. И они начали постепенно расслабляться. Дверь особняка распахнулась, и на пороге появился мужчина. Цвет бил ему в спину, очерчивая только силуэт, но по характерной демонстративно уверенной походке я почти сразу опознал его. Дядя Риван, вот уж кого я не ожидал увидеть в столице. Что он тут делает?